«Война! Рис!» «Ты дрон!» — проговорил станцион ИИ. «Твои внешности функции можно изменить, а я сумею переформатировать твой разум!» Рис помнила последний переполненный сборочный отсек на борту станции завода «Гданьск-12». Сюда ее отправили в конце войны, чтобы ознакомить с будущей судьбой. Тут были тысячи дронов, боевые дроны, созданные по образу и подобию практически каждой из живых тварей, земных и инопланетных. Здесь в изобилии водились гигантские скорпионы, пауки и муравьи, а вот змей-подобные формы, такие, как ее собственная, оказались не столь популярными. Многие дроны предпочитали иметь побольше конечностей. Дроны-убийцы отличались от простых боевых дронов в основном психопрофилем, а не обликом. Боевых часто характеризовало немногословие и уныние. Там рис отчетливо вспомнился хаотичный исход с первичной фабрики станции. Она и еще несколько дронов покинули цех 101 вскоре после выхода завода из пространства. Станция была сильно повреждена, и ее ИИ обезумел и все тайны впоследствии погребли под курганом лжи о ее уничтожении. Рядом с Рис на Гданьске находилась пара дронов-акул. Они отличались особой вспыльчивостью. Эти гигантские хромированные рыбины с атомными пушками в пасти. Но от них Рис узнала кое-что полезное. Например, что многие дроны, атаковавшие корабли, истребители и даже дредноуты, после объявления об окончании войны, ушли в самоволку, в точности как цех 101, поступивший так еще во время войны. Очевидно, они бежали из государства, не в силах смириться с утратой своего предназначения. Они презирали медленное человечество и намеревались начать нечто новое. Рис подбивали отправиться к одному из общеизвестных пунктов сбора, но пока они уговорили, А ты собираешься? – спросила она. Собираюсь что? – переспросил Игданско. Изменить внешность, функции и переформатировать свой разум. Ты теперь как никак устарел. Я собираюсь погрузиться в спячку и ждать, – ответил Гданьск. Законсервироваться. Мне не слишком нравится данное определение, но даже если и так, не думаю, что это надолго. Я тоже. Ирис направилась к выходу. За месяцы, а потом и годы, миновавшие после окончания войны между двумя мирами по соглашению нового Продорского короля и государства, сформировалась некая буферная зона. Пока Ирис добиралась туда, перепрыгивая с корабля на корабль, эта приграничная полоса получила название погост, надо сказать, вполне подходящее. Здесь Продоры. Не ресурсов для долгих путешествий нападали на миры государства. Ближайшие планеты Продоров также подвергались атакам через телепорты с периметра черной дыры, атакам икс-лучей и метеоритов, летящих со скоростью близкой к скорости света. Рис обнаружила разруху. Но не только. Здесь по-прежнему находились Продоры и люди. Сюда прибывали охотники за Утилем и подонки-одиночки обеих рас. Тут начала формироваться странная культура отверженных. Риз ждала, то прицепляясь к кораблям, то просто зависая на орбитах планет, замусоренных титаническими останками индустриализированных боевых действий. С долготерпением машины она ждала возобновления конфликта, а значит, возрождения своей цели — Моменты оживления случались, когда границу нарушали продоры, достаточно глупые, чтобы не повиноваться своему королю, или люди-мятежники, надеющиеся снова разжечь вражду. Но здравомыслие в своем роде все же преобладало. Спустя 32 года после войны Рис отдыхала над очередной раскуроченной планетой, когда все для нее изменилось. Она заметила внизу утилизаторов, деловито разбирающих на части, разбитый ударный корабль государства. И вдруг они побежали к своему звездолету, обстреливая оставшиеся позади развалины, бросив нагруженные доверху гравивоски. Возможно, под землей спал Продорский дрон, хотя вряд ли рядом с обломками государственного корабля. Возможно... Активировался кто-то из племени Рис и прогнал мародёров. Впрочем, причиной паники могла стать любая из сотни других опасностей. Люди наконец добрались до корабля. С орбиты Рис различало только какое-то странное движение и колеблющуюся тень за их спинами. Они взошли на борт и тут же стартовали. Земля вокруг их корабля словно бы вспучилась, как если бы на неё... Смотрели сквозь линзу мощного гравитационного поля. Потом, вроде бы, все шло нормально, пока звездолет не достиг орбиты. Здесь он внезапно умер, отключился, обнулил выходную мощность. Рис продолжал наблюдать, не чувствуя необходимости вмешаться, по крайней мере, пока... Открылся шлюз, выбросив в вакуум человека без скафандра. Тогда-то Рис решила взглянуть поближе. Дрон подплыл к кораблю и попыталась провести глубокое сканирование, не уловив присутствие ни одного из членов экипажа, хотя внутри находилась какая-то темная область, в которую она не смогла пробиться. По пути она прихватила мертвеца, в нем еще могло теплиться что-то, что можно спасти. Рис втащила тело в шлюз, и закрыла за собой переборку. Энергия в шлюз не поступала, и он не желал герметизироваться, но когда рис применила силу, раздвинув створы, отсутствие энергии не позволило сработать предохранительным защелком. Отложив труп, дрон направилась прямиком к тому участку, который ей не удалось исследовать, на звук, исходивший, казалось, из самого ада, и очутилась на краю гравишахты. Ведущий в машинный отсек. В шахте царила тьма, В которой как будто было что-то подвешено, Что-то поблескивающее, как чешуйки слюды. И рис застыла. Крики боли и ужаса не смолкали, Ни один человек не смог бы кричать так долго и громко. Но рис не двигалась. Потом дрон узнала эту тьму И бросилась бежать. Рис повернула к шлюзу радуясь что осталась незамеченной только там ее ждал труп стоящий весь оплетенный серебристыми побегами с глазами похожими на плоские осколки обсидиана ты не знаешь смысла без цели произнес мертвец рис попыталась проскользнуть мимо, но руки сомкнулись на ее змеином теле с нечеловеческой силой и что то вторглось в нее точь в точь как тогда, когда первозданный заставил дрона выплеснуть последние яйца паразита. То, что проникло в неё, изучило каждый уголок разума Рис, на долгий миг задержавшись на событиях, сопровождавших её рождение, интересуясь должно быть секретом, который Рис вынуждена хранила. Это касалось фабрики, станции, цех 101 и её исчезновения. Затем Оно внезапно разрослось и поглотило основу разума рис, оставив после себя пустоту, подернутую тонкой пеленой сознания и памяти. Когда же рис наконец отпустили, она ринулась к шлюзу и ухитрилась выброситься в вакуум, оставшись извиваться там. А корабль вновь ожил, запустил термоядерный двигатель и унесся прочь, Нырнув в конечном счете в упространство. Спир — Пенни-Роял был прав, — сказал Рис. Я не знала истинного смысла существования без целей. Значит, пора на металлолом, — встрял Флейд, не дав мне ответить. — Да должно было случиться что-то еще, — сказал я. — Иначе как бы я нашел тебя там, где нашел? Не могу сказать, что меня подтолкнуло. Десять лет я провела на грани забвения, удерживаемая только одной ниточкой, с желанием снова найти пенни Рояла. Я это сделала, но не потребовала вернуть то, что он забрал, а попыталась отомстить или достигнуть полного забытия, не знаю. Так что произошло? пенни Роял, закончив, просто отшвырнул меня. Я была без сознания, пока ты не доставил меня, На борт этого корабля изгнанного дитя сознание сознание удивился Флейт, потом протянул: "Ну конечно, Флейт, если слова не несут никакой пользы", предупредил я. Лучше промолчать. Риз повернула голову точно стрелку компаса в ту сторону, где находился Флейт, и полностью открыла свой черный глаз. Мне совершенно не нужно было, чтобы мой корабельный разум злил дрона, до сих пор она была вполне открыта и контактна, но если, к примеру, она решит сделать флиту смертельную инъекцию, то что ей помешает? Теперь я называю этот корабль «Копье». Почему? Потому что моя фамилия Спир, и мне показалось это забавным. А еще, потому что часть Пенни-Рояла, оставшаяся на борту. Похоже, в общем, есть и другие причины. Это сложно, слишком сложно для... Забормотал Баллафлейт, но потом верно решил, что в его словах пользы все-таки нет. Мы шли к масаде где я надеялся дронами Стат снабдит меня недостающими ответами. Но до цели оставались еще недели. Я поднял всю доступную информацию. И оказалось, что события на планете Дюрана, где добывали полезные ископаемые, случились до того, как Пенни-Роял бомбардировал панархию. Теперь все мои воспоминания утратили смысл. — Мне известно об этой части, — сказала Рис. — Ты заглядывал внутрь? — Внутрь? Внутрь шипа! Больше Рис ничего не сказала. И хотя определить настроение машины весьма трудно, я понял, что она испугана. Я смотрел на нее. Черный глаз моргнул. «У меня тут другие заботы», — сказал я. «Например, нужно понять, отчего мои воспоминания не согласуются с реальностью. В моем время исчислений сперва бомбардировали панархию, потом был плен и рабство у продоров, потом меня спас Джебель, потом я служил вместе с ним» а потом меня убили. «Иногда человеческий разум, пытаясь восстановиться, расставляет события не в том порядке», — предположил Рис. «Да, уверен, такие как ты подобных проблем не испытывают», — фыркнул я, но колкость не возымела того действия, на которое я рассчитывал. «Покрытая джунглями планета, где меня спас Джебель», помнилось мне не слишком отчетливо. Я списывал это на то, что тогда у меня на шее под затылком сидел паук-рабодел. Однако она не слишком отличалась от Дюраны. Я помнил Панархию, Дюрану, тот мир, где меня нашел Джебель, потом госпитальное судно и кое-что еще. Однако тот момент, когда я лежал на земле после нападения Кронга на продоров-поработителей, легко мог быть подклеен. Возможно, это воспоминания о событиях, которые произошли после того, как вторинец подстрелил меня в засаде на Дюране. И что же это означает, что я служил с Джабелем Кронгом, был тяжело ранен, госпитализирован, вернулся на фронт, оказался на панархии во время бомбардировки и... погиб там? Нет, ну как такое возможно? Я отчетливо помнил, что видел результаты налета Пенни-Рояла на панархию и собирал об этом информацию. Кстати, абсолютным физическим доказательством служит корабль, в котором я сейчас сижу. Я извлек данные о его местонахождении из мозга Продора, предположительно после панархии. На панархии не выжил никто. Каждый, кто знал хоть что-то о том мире, настаивал на данном факте. А я, с моими неверно расставленными воспоминаниями, отрицал это. «Мои воспоминания!» Я встал из-за пульта подковы, взглянул на рис, которая молча наблюдала за мной, и направился к двери. Через минуту я уже стоял в лаборатории возле стеклянного цилиндра с шипом пенни -Рояло. «Сколько совпадений выдерживает история!» не оборачиваясь фальшивкой. Единственный выживший после главного зверства пенни до того, как и ушел в самоволку, обнаруживает местонахождение первого корабля пенни -Рояло. Этот выживший решает воспользоваться одной из жертв пенни чтобы заполучить данный корабль. В процессе поисков убежища пенни выживший натыкается на еще одну жертву Черного Ии, которая внезапно пробуждается после полувековой спячки. Я понятия не имел, что все это означает, но был чертовски уверен, что мной манипулируют. Я открыл крышку цилиндра, сунул руку внутрь, сомкнул пальцы на шипе, поднял его, перенес на центральный стол, вновь ощутив странную, нервирующую связь с этой штукой. «Хорошо, посмотрим, что тут можно найти». При содействии Рис я провел недели путешествия до Масады, изучая шип. В тело дрона было встроено высокоточное сканирующее оборудование, которого не имелось среди доступных мне корабельных приборов. Первым делом мы обнаружили, что эта штука действует. В ней содержались временные кристаллы, циклические квантовые процессоры, вообще не требующие входящей энергии. Были и другие высасывающие энергию из окружающей среды, включая и область абсолютного нуля. Происходили тут и другие трудноопределимые реакции, включающие преобразование материи и торможение вращения электронов в атомах. «Там у пространственный приемник», — заметила Рис. Его было трудно засечь, поскольку, как и многие системы, он принадлежал царству пикотехники а, возможно, и даже фемптотехники. Нам удалось выяснить, что он получает данных больше, чем передает, а полученное откладывается в квантовое хранилище, распределенное по всей системе. Плотность размещения информации в запоминающем устройстве мы приблизительно оценили, как терабайты на микрограмм, что означало, этот шип способен, к примеру, сохранить разумы, Многих тысяч человеческих существ, а может вместить из десяток планетарных ии. «Тут еще какая-то квантовая связь», — добавил Рис позже, уже на орбите Масады. «Наверное, с Пенни Роялом», — предположил я. «Я по природе своей подозрительно», — сказал Рис. «И оценка спиновых состояний атомов — непростая задача, поскольку требует тонкой работы с уполями. Однако мне удалось кое-что выяснить при помощи модификации моего собственного у пространственного передатчика, и теперь я обдумываю, следует ли мне убить тебя или нет. Я резко повернулся к дрону, которая, как обычно, лежала, свернувшись кольцами, на краю стола. Голова Рис была приподнята, она смотрела на ряды сканеров, которыми мы окружили шип. «Что?» Не могу сказать наверняка, что именно увидел голем Далин, что заставило его напасть на тебя, потому что разум его, несомненно, был поврежден и изменен Пенни-Роялом. Но догадываюсь, что он опознал тебя как инструмент Ии, который едва не уничтожил его. Поясни, пожалуйста. Я сделал малюсенький шаг назад. Ушипа, квантовая связь с рубиновым мемплантом тем, что размещен в твоем черепе.